Вся нижняя половина его тела была парализована, но его выходила одна святая молодая женщина по имени Мэрилин, произнес Норман, думая о Мэрилин Чамберс, которая долгие годы была его любимой порнозвездой. Второй по списку шла Амберлин, но Мэрилин Лин звучала по-идиотски. Следующее имя, пришедшее ему в голову, было Макку, но оно тоже не годилось.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 Он совсем забыл, что он теперь инвалид, а не инспектор полиции Норман Дэниелс. Он развернулся и покатил обратно к будке. Жирный парень, высунувшийся оттуда, смотрел на норма с таким же отвращением, какой тот сам испытывал к себе. В руке он держал пятидолларовую бумажку. «Семь баксов для инвалидов, ты чё, читать разучился?» – спросил он, сперва ткнув банкноты в вывеску на будке, а потом Норману в физиономии.